Глава 25. Валерия. Нет. Усну я не скоро. Учитывая завтрашнюю миссию, мне нужно срочно переключиться. Я надела спортивную куртку. Мой образ дополняют большие кроссовки, джинсы широкие к низу и черная кепка. Образ вне дворца всегда вызывает во мне чувство свободы. Спустившись, с теплотой взглянула на свою гостиную. Здесь оживают воспоминания о нежном кофе, ароматном круассане и, главное, о чувстве домашнего уюта, который подарил мне этот человек. Картинка быстро сменяется сценой возле дворца. Эшли в объятиях Кайла. «Я пыталась придумать этому». Логичное объяснение, но даже если бы у него были чувства ко мне, он и она связаны обстоятельствами и решениями других. Идеальный парень из моей мечты – реальный человек, который добр ко мне, с кем мне так легко при каждой встрече. Я ощутила пустоту, словно потеряла того Кайла недосягаемого, не знающего меня, который не мог причинить боли. Солнце уже село, но еще светло, а небо окрашено в серый цвет. Я глубоко вздохнула, этот теплый воздух, как только вышла на улицу, закрыла глаза и покружилась. Вокруг столько прекрасного, что дарит спокойствие, И вдохновение. Мы так редко обращаем внимание на природу и на ее красоту и так грустно, что ей нужно бороться за наше внимание. Я остановилась и тут же перед собой увидела Кайла. Он словно замер с этой легкой улыбкой и сияющими глазами. « Привет! сразу произнесла я и опустила глаза, что я только что кружилась. Мне тоже сегодня понравилась погода. Кайл не сводит глаз. Голос спокоен и расслаблен. «Что ты здесь делаешь?» спросила я, чувствуя, как щеки начинают гореть. «Шел к тебе». Он произнес это так мягко и легко, будто это самый естественный жест на свете. Знаешь, Ни с кем не ощущал себя так уютно после потери мамы и ухода сестры. Я не могла вымолвить ничего, лишь взглядом сказать, как мне это знакомо остаться бы в этом мгновении. Неважно, какие сложности нас ожидают, только бы сохранить эти чувства между нами до лучших времен. Ты хотела куда-то пойти? «Может, я помешал?» — спросил он осторожно. «Я не могла уснуть, и ты не помешаешь. Прогуляемся?» Кайл протянул руку, и я без сомнений ее приняла. Мы шли, держась за руки, и мира как будто не существует. Не было слов и признаний, но все и так понятно. Нам с Кайлом не нужно слов. Я понимаю, что как бы ему этого не хотелось, мы не можем быть вместе, и я верила в то, что не он недостаточно старается, а просто нет ни единого шанса. Эти короткие встречи дают надежду, что в нашей жизни всегда должно быть место искренним чувствам. Воспоминания о них – будут согревать и придавать сил в тяжелые времена. Прозвучит странно, но тебе нужно уехать. Кайл остановился и произнес лишь это. Те же эмоции я заметила у него в первый вечер. Только сейчас волосы небрежнее спадают на глаза, что придает его взгляду большей боли от противоречивых чувств. Я не знаю, каких именно, но они доставляют ему страдания. «Куда?» «Доверься мне», — ответил он и положил мягко руки на плечи. «Я уеду. Я говорила, что меня пригласили в Алларейм, но это только через два месяца. Нужно сейчас». Я отвела глаза, не могла смотреть на его тяжелый взгляд почему так вдруг мой голос сорвался и глаза защипало. слишком хороша для мира в котором живешь и есть всегда тот кто хочет хорошее погубить мне угрожает опасность мой отец сказал он словно это все объясняет он готов пойти на все чтобы устроить этот союз он совершенно не признает «Моего существования?» «Самое опасное – это его равнодушие», – сказал он холодно и уверенно, что никто не подвергнет эти слова сомнению. «А Эшли?» «Ты добрая, и это просто невероятно!» Он улыбнулся. «Эшли пострадает меньше, чем другие от ее решений. Не тревожься за нее!» «Ты женишься на ней?» Кажется, это вариант, при котором другие пострадают меньше всего. Кайл, я выросла в стенах дворца. Грегори и Эшли – моя семья. Если им угрожает опасность, как я могу просто уехать? Пострадать может каждый, кто находится во дворце. Пострадать можно где угодно. Я просто хотел дать тебе шанс он нерешительно развел руками, чтобы ты жила своей жизнью. «Я разберусь с этим, ладно?» ответила я мягко. Увидев смятение Кайла, мне стало не по себе, хотя прежде не воспринимала всерьез предложения о союзе, повстанцах и документе. «Прости, я не хотела обидеть, но от моего отца...» Не ускользнули наши отношения. Кайл устало помотал головой и поправил голос: Моё отношение к тебе. И всё, что я должен сделать, это найти для тебя безопасное место, если ты мне доверишься. Я знакома с тобой три дня, резко сказала я и виновато осеклась. Прости. С таким же успехом, могла влепить ему пощечину, раз мои слова отозвались ему болью. Но здравый смысл подсказывал, что все же я не знаю этого человека. Он это понимает. Кайл взял за руку и сказал на прощание. «Тебе лучше не появляться во дворце, а мне не следует больше приходить к тебе. Это единственное о чем я могу попросить тебя и что могу сделать сам. Я медленно кивнула и опустила глаза на наши переплетенные руки. Глупо было надеяться. Это слишком идеальное отношение для того, чтобы стать реальностью. Будет лучше, если я сама доберусь до дома. Мои губы коснулись его щеки на прощание. Пусть знает, что в моем сердце нет злости и обиды на него. Я выпустила руку, поспешно отвернулась, ускорив шаг к своей улице. Вот и сказки конец. Что-то заныло в груди и легло тяжелым камнем. Я оглянулась один раз. Кайл смотрел вслед, а затем поднял глаза к серому небу и протянул ладонь, чтобы поймать пару капель первого дождя за эту весну. Я раскрыла свои ладони, и капли застучали чаще и сильнее. Мы улыбались. «Пусть, когда идет дождь, я обнимаю его», а он отвечает тем же в ответ.